ТИМУР МАКСЮТОВ, ПАССАД Глава 1. ГОРНАЯ ЗАСТАВА Таможенная служба – скука смертная. Это, конечно, если в горах, на пограничном перевале, где от тишины звенит в ушах, где появление крестьянки с кругом овечьего сыра и кувшином пива – событие, а редкий караван – праздник. Другое дело в столице, на морском берегу, когда утренний прилив с грохотом возвращает воду, взятую на ночь в долг, когда наполняется и становится прохладным для самых нагруженных купцов фарватор, в бухту входят корабли, ожидавшие с вечера, и каждый раз всматриваешься, с волнением ждешь, каких гостей принес рассвет. Мальчишки, наскоро выпив кружку теплого молока утренней дойки и заев черствым калачом, бегут на развалины сторожевой башни. Занимают места среди обожженных, избитых древними ядрами камней, смотрят из-под ладони и кричат на перебой. «Вон Баркентина! Шишка на флаге, значит, из фена зерно везут! Сам ты шишка, это у них хлебный колос!» «Да знаю я! Так говорят старые моряки, я слышал!» «Колос называют шишкой, скрещенные мечи на флаге клана Брис палец о палец не ударят, а нашу касатку — рыбкой. За рыбку стражники могут и в кутузку, как за оскорбление государственного символа. Да ладно, на гауптвахту не потащит, поленятся, дадут под затыльник и все. «О, глядите, настоящий фрегат!» Мальчишки замирают в восторге. Двухдечный боевой корабль идет солидно, неторопливо распугивая рыбацкие лодки и неряшливых купцов. Сияет белизной парусов со светло-голубым кантом, сверкает начищенный бронзой пушек. Длинные языки вымпелов вылизывают, гасят оранжевое пламя рассвета. На шканцах выстраиваются музыканты, блестят медью, готовятся играть приветственную песнь, значит, официальный визит. «Готов спорить на новенький перочинный нож, гости из клана Бора!» Мальчишки смеются. Ага ищи дураков не слепые сами кайму на парусах видим а нож твой ржавый как дельфин у дворца и тупой как ты сам в порту суета гремят подкованными сапогами дворцовые гвардейцы звякают амуницией грохочут бочки по сходням, стучат деревянные башмаки грузчиков пыхтящих под неимоверной тяжестью рогожных мешков с солью обычно неторопливый пузатый как кошалот таможенный чиновник бежит задрав фалды камзола Лицо его побагровело, словно дорогой заморский фрукт-помидор. Того и гляди, лопнет. «Эй, не спеши так, касатик! Неровен час поскользнешься и шлепнешься в воду, а такую тушу не всякой лебёдкой вытащишь!» — кричит торговка из рыбных рядов и заливисто хохочет. В ее красных руках пустые корзины в серебряных блестках чешуи. День только начинается, рыбаки еще не вернулись, торопливо тянут последнюю сеть, Вываливают пахучее серебро улова на дно шаланды, оглядываясь на товарищей. Тут главное — успеть пригнать лодку первым. Первый получает лучшую цену. Таможенник в порту — главный человек, важнее коменданта. С таможенником вежливо говорят даже надменные капитаны. Кланяются, называют полным именем, не забывая добавить «яр-пассад, достопочтимый господин». Заискивают, ищут взгляд, аккуратно протягивают документы. И норовят засунуть в карман серебряную монету, а как иначе? А чиновник лениво кивает и неторопливо шелестит бумажными листами. Читает списки товаров медленно, зевает, отвлекается, перекидываясь репликами с грузчиками и флиртуя с хозяйкой портовой таверны. Никуда не денутся, чужеземцы, подождут. Потому что только от таможенника зависит, как посчитать ткани из клана Сирокко. На глаз прикинуть количество квадратных футов и согласиться с цифрой, указанной в декларации, или заставить купчину размотать рулон прямо на грязном, затоптанном башмаками докера в причале, чтобы проверить складным ярдом длину. А рулонов тех сотни. Можно и до следующей недели не закончить. И только таможенник решает, в какую графу отнести новенькие мушкеты, заботливо уложенные в ящики с клеймом оружейников клана Мистраль. Можно в раздел Боевые приспособления и припасы военное снаряжение для нужд достославных воинов клана Пассат. Тогда товар пошлиный не облагается, а можно признать кольцо из полированной меди, что крепит ствол к деревянному ложу, за украшение. Тогда это уже предмет роскоши и плата тройная. Тут главное не наглеть, не зарываться, мзду не просить, ждать, когда сами предложат, и брать понемногу и вовремя уйти со службы. Тогда будет тебе. И маленький домик с видом на залив, и ежевечерние неспешные разговоры про цены на ворвань в хорошем кабаке с такими же уважаемыми отставниками, и благодарная жена из хорошей семьи, вечером снимающая с тебя сапоги и не упрекающая за позднее возвращение, и вертлявая кухарка с крепкой задницей и хихикающая, когда ее за эту задницу ущипнешь. Да, главное не наглеть, иначе позор и суд. Сочащиеся сырым гноем заплесневелые стены баржи тюрьмы, а вместо крепкого пива с ароматом имбиря расколотая глиняная плошка с тухлой водой, воняющей ржавчиной. Ну а если проколешься на мелочи, то не тюрьма, а понижение, дальняя горная застава, забвение и тоска. Цирен яр пасад вахместер таможенной службы и начальник поста на перевале, горько вздохнул. «Сегодня опять не спалось». Лежал, уставившись в низкий потолок в потеках и разводах. Потом ворочался на узкой казённой койке, где и мечтаний о теплой мягкой жене быть не может. Какая дура в такую глушь поедет. Слушал, как тоскливо воет ветер, путаясь в сгнившей соломе на крыше. Как перекликаются часовые, которых надо бы проверить, но уж больно неохота переться в холод и сырость. Брести по неверной тропе, рискуя сверзиться в пропасть. Там, снаружи, пустота, тлен. Мертвенный свет брата и сестры. Украдкой курящие, на посту караульные, которых и наказать-то непонятно как. Дашь в зубы, а потом в оставленном у кровати сапоге окажется скорпион. Или найдут тебя с пулей в спине. И никто не пришлет из столицы следователя. Никто не станет разбираться. Контрабандист подстрелил вахмистра. Или собственный подчиненный, Закопают у ограды, отсолютуют холостым залпом, да и забудут. Тоска. Так и ворочался, пока не выглянула из-за хребта матушка, затопив расплавленным золотом низкий потолок. Скинул ветхое одеяло, опустил тощие ноги на давно не крашенные доски. Крикнул денщика. Поплескал холодной водой в лицо. Достал старую до дообухосточенную бритву с полустёртым клеймом мистраля. Не уберёгся, порезался. Наорал на денщика, натянул сапоги, Чертыхая с неловкими пальцами долго застегивал бесчисленные пуговицы на сером мундире с алыми отворотами. Затянул пояс, накинул перевязь со шпагой в облупленных ножнах и вышел наружу, привычно стукнувшись лбом о низкую притолоку. Вышел на крыльцо. Стражник снаряжал коня для утреннего объезда границы. Старый Мерин мотал головой и не хотел брать в рот железный мундштук. «Не балуй, зараза!» – орал стражник. Сейчас как дам плетью. Ты чего не выехал еще? До рассвета должен был. Да играешь ты у меня, посажу в холодную. Стражник пробурчал. Развелось, начальников, как куликишки, и все им не так. Подумаешь, холодное, хоть отосплюсь, и пошел к воротам, таща за собой упирающегося коня. Царен вздохнул. Сейчас стражник отъедет на полмили, отпустит меренно пастись на скудной травке, а сам завалится в тенек под дикой сливой и продрыхнет до вечера. И будут сновать крестьяне по тайным горным тропам, таская мелкую контрабанду невозбранно. царен пошел в караульную, в тамбуре остановился, прислушался. По столу шлепали карты. А вот я козырной пятеркой твоего короля, каю к старому пердуну Чагату! Стражники заржали. Нынешнего тана клана посад шина Чагата в народе не уважали, надоел. Правил он уже 40 лет и успел растерять прежнее восхищение, а ведь когда-то бесшабашный Чагат, храбро бросающийся в любую свалку, был всеобщим любимцем. И о его военных подвигах, веселых пьянках и куртуазных приключениях ходили легенды. «Пятого шина пятеркой! Символично!» «Ага, пять родов пассата — это и есть козырная пятерка, А короли нам ни к чему!» Предки завещали избирать Таном самого достойного из равных и скидывать с престола, коли он утратил воинскую доблесть. Где она, прежняя слава пассата? Совсем нас бояться перестали, ублюдки соседей. Одна радость – поймать на ярмарке какого-нибудь надутого гостя из Бриза или Бора, да начистить харю, пуговицы поотрезать шпагой, а проткнуть и не смей думать, тут же в полицию потащат. Как же, международный скандал! Наши предки плевать хотели на дипломатию и драли всех подряд, весь материк. Да, трепетала Бет, заслышав топот сапог коней пассата, увидев наше знамя. Перепились уже с утра, что ли, подумал Вахмистер. Разговоры того, опасные. Но вмешиваться не стал. Может, потому что и сам думал о происходящем в стране что-то подобное. Стражники тем временем продолжали трепаться. А вот тебе даму! Что, съел? Ха-ха! Не ожидал червовую? Черт, накрыл меня рыжей девкой. Вернее, ее норкой. Так норкой дворцовой шлюхи Эль -Труны, считай весь посад накрыла. Прочно давно. Ага, пиратская стерва крутит кланом, как ее под хвости захочет. Говорят, трахнула всех дворцовых гвардейцев и не по разу. Ладно, признайся, что сам бы не прочь провести с ней ночку. Баб, что надо. «Это точно!» Вахмистер ухмыльнулся и решил не мешать подчиненным развлекаться. Хотя, конечно, такое отношение к правителям – признак развала и потенциального бунта. Ну, так сами виноваты. Думают только о себе, а верных служак запихивают в горную дырищу за совсем малую вину. Тихо развернулся и вышел вон. Отправился в свою кунуру завтракать. Хмурый денщик поставил кружку с пивом и тарелку вареного мяса, щедро сдобренного горными травами. Аромат защекотал ноздри и вызвал обильную слюну. «Баранина? Из деревни?» «Горный козлёнок! Ребят вчера подстрелили!» «Отлично, отлично! Спасибо, дружище!» Денщик хмыкнул. Видимо, был еще обижен за утренний разнос без повода. И протянул маленький поднос с небольшим квадратиком бумаги. «Утром прилетел голубь! Почта из департамента таможни! Новый циркуляр!» Вахмистер поморщился. Не дадут позавтракать, Наровят спозаранку настроение испортить. Давай попозже, дружище, сначала поем. Я оставлю на бюро. Цирен подцепил дымящийся кусок двузубой вилкой, отправил в рот. Чуть не застонал от наслаждения. Мясо было нежным, ароматным и необычайно вкусным. Жевал, жмурясь, как кот над миской сливок. Запил пивом, и теперь даже оно показалось не такой кислятиной, как обычно. Откинулся на стул. Расслабил пояс, чтобы не давил на набитое чрево. Взял предусмотрительно оставленный денщиком на блюде шип горного кустарника. Принялся ковырять в зубах. «Хорошо!» Получать наслаждение, оказывается, можно и вдалеке от столицы. И черт с ней с должностью портового смотрителя. Везде люди живут, а кишки. Вспомнил о письме из департамента. Поморщился, вздохнул, поднялся со стула. Проковылял к бюро, забрал поднос с казенным письмом. Вернулся за стол, долил в глиняную кружку остатки пива из кувшина. Сейчас бы не циркуляры читать, а вздремнуть часок. Достал лупу на медной ручке. Для голубиной почты специальные переписчики делают копии документов, тесно заполняя мелким бисером крохотных букв тонкую бумагу. Прочесть их можно только с помощью увеличительного стекла. «Голубь, птица небольшая», Толстенный фолиант не унесет. Начал читать. Не поверил, перечитал еще раз. Не может быть. Вскочил, опрокинув кружку. Пиво хлынуло, подхватив маленький листок, словно прилив забытый на пляже белый плащ. Кувшин слетел со стола. Взорвался осколками, как бомба из двадцатифунтовой гаубицы. Акульи кишки! Да что бы их там всех перекосило, столичные дебилы, чернильное племя! Динщик замер с той стороны двери, не решаясь открыть. Слушал и запоминал, как начальник хулит правящих особ и лиц особого доверия. Вечером будет что писать в недельном доносе для канцелярии Танессы. «Это же надо! Акульи кишки, рыби потроха! Отменить особую надбавку всем служащим таможни и урезать жалование на четверть! Экономят они! Небось на заморском винище для Тана и его прихлебателей не экономят!» «И на цацках для рыжей стервы!» Вахместер пнул ножку стола и заорал от боли, запрыгал. «Совсем распоясалась, циклонское отродье! Будто взяла всю нашу страну на абордаж!» Денщик вздрогнул и постучал в дверь. «Ну, чего еще?» мой господин, караван по столичной дороге». «Далеко?» «Уже видно и слышно запах!» «Что, ты упился, что ли?» «Вы поглядели, достопочтимый цирен Ярпассат, и понюхали!» Вахмистер выругался. Схватил шпагу и мундир, но надевать не стал. Вывалился на крыльцо. По серпантину подымалась телега. Несмазанные колёса скрипели на всю округу. Запряжка тощих быков роняла пену в дорожную пыль. Сопровождали повозку с десяток человек, что было по меньшей мере странно. Серебро везут, что ли, столько охраны. Цирен вздохнул и поморщился. «Вонище знатное, серебро так не пахнет», — набросил мундир, не застегиваясь. Хотел крикнуть капрала, но тот уже сам выскочил из караульной, дожевывая сухарь. «Откуда так несет? Трупы везут, что ли?» «Сейчас поглядим, капрал. И вели своим привести себя в порядок, а то опять оскорбленные торгаши напишут в департамент жалобу, что на горной заставе таможенники пьют беспробудно и ходят босиком, пропив казенные башмаки». Останемся без надбавки, как в прошлый раз. Сказав это, царь поморщился, вспомнил циркуляр. Копрал сунул голову в дверь караульной, прокричал. А ну, сучки дети, одеться по всей форме и обуться не забудьте! И пошел вслед за начальником к шлагбауму. Когда до каравана оставалось сажене 50, запах стал невыносимым. Вахмистер достал из бокового кармана платок, прикрыл рот и нос. Копрал лишь шмыгнул и заметил. «А копцы это не наши, циклоновские. Что?» царен пробурчал сквозь платок неразборчиво. Капрал кивнул. «Так где же еще таких увидишь? Кто во что гораст, и оружием обвешаны, что твои разбойники?» Приближающиеся и вправду были одеты разнообразно и живописно. Дорогие плащи разодраны и грубо заштопаны. У вожака на левом башмаке тонкой выделки серебряная застежка, а на правом самодельная из медной проволоки. Гости напоминали толпу нищебродов, разграбивших кладбище для богатеев, о чем намекала чудовищная амбре. Вожак остановился, выдохнул. Подъем к заставе был затяжным, любого вымотает. И сказал «Наше вам почтение, служивая. Прошу пропустить на родину. Соскучились». Вахмистер молчал. Да, за перевалом земли циклона. Клана, знаменитого с забияками, людьми лихими, не обременяющими себя знанием и соблюдением законов. Но и им надо есть и одеваться. Однако караваны ходят здесь нечасто. Торгаши из столицы, пассат-яра, возят через перевал и зерно, и солонину, и дешевые холщовые ткани. Но довольно-таки редко. Морим проще и дешевле. И ни разу за шесть лет службы Цирен не видел купцов, принадлежащих к соседнему клану. Циклоновцы предпочитают товары отбирать, а не торговать ими. «Купцы?» «А как же? Они самые...» Вожак растянул в улыбке совершенно хулиганскую рожу. «Час на свой хлеб зарабатываем». «Что увезете? Почему так смердит?» «Так рыбу. Рыбки прикупили в посад Яре свежего улова. Вот только дорога длинная. Да по Чуток подпортилось». «Чуток? Да вокруг на пять миль в вороны светок попадали!» и молоко в горшках прокисло от вашей вони. Но ничего не поделаешь, издержки пути. Смотреть будете товар, господин Вахмистер? Только, согласно уложению, рыба, вывозимая из пассата, пошлиной не облагается. Цирен молчал. Вести свежую рыбу через горы? Зачем? Уж чего-чего, а селёдки в циклоне своей хватает. Страна морская. И для охраны одной телеги? А зачем такая охрана тебе, уважаемый? «Это не охрана, что вы? Друзья, родственники. Вот посетили вашу страну с экскурсией. Очень, знаете ли, интересно у вас?» «У нас? Интересно?» «Конечно. Порт, город, железные дельфины у двора. И страна красивая. Деревья растут, птички щебечут, собачки лают. Да вы не переживайте, документы в порядке». Вожак вытащил из-за пазухи, протянул. Царин взял мятый лист. Печать департамента торговли на месте. Посмотрел на свет, водяные знаки в наличии. В этом в уголочке гляньте. Царен глянул и мысленно присвистнул. Приписка к каллиграфическим подчеркам требовала пропускать беспрепятственно, а всех служащих обязывала оказывать подателю бумаги содействие. И маленькая печатка канцелярии Эль Труны Яру Пассат, законный супруги Тана Пассата. В другой раз Вахмистер, увидев такое. Пожелал бы доброго пути предъявителям бумаги и занялся своими делами. Проще говоря, завалился спать. Но тут что-то было не так. Что-то свербило и требовало присмотреться внимательнее к телеге с гнилой рыбой. «Снимай рогожу с воза». Вожак нахмурился. «Зачем, уважаемый? Охота вам в гнилье копаться. Может, договоримся?» «С мамашей своей на ночку договаривайся. Снимай, сказал». «Как скажешь, таможня». Не пожалей потом. Хамиш, может задержать тебя на недельку для выяснения. Вожак хмыкнул, кивнул спутником. Двое принялись развязывать веревочные узлы, остальные занялись странными перемещениями, заходя цырьену за спину. Вахмистер задержал дыхание и, морщась, сунул руку восклизлая, тошнотворная, нащупал под разваливающимися рыбьими тушками плотное и изумленно выволок на свет перемазанный кожаный мешочек. Рванул шнурок. В пыль посыпались крупные, сверкающие на свету зерна. Жемчуг. Цырен развернулся к вожаку и увидел раструб абордажного пистолета. Тихо, вахмистер. Дергаться не будешь, останешься жив. Оружие на землю. Ураженцы циклона замерли в живописных позах. Кто с тесаком в руке, кто с мушкетоном. Капралу приставили кинжал к горлу, и он лишь косился на смертоносную сталь, не в силах даже шептать. Вахместр вздохнул, подцепил перевязь шпаги, потянул через голову, миролюбиво бормоча. «Как скажете, братишки-сударики, вы только не сердитесь. Служба, понимаешь, такая. Только не пали из этой дуры, даже взглянуть на нее страшно». Вожак хмыкнул и расслабился. Царен наклонился, чтобы положить шпагу на землю, и прыгнул в ноги главаря, целясь головой в пах. Циклонец ахнул, падая, дёрнул спуск, курок с кусочком кремния ударился об огниво, высек искру, вспыхнул порох на полке, грохнул выстрел. Смертоносная стайка картечи полетела в яркий диск полуденной матушки. Вахместр вскочил, отбил выпад кинувшегося к нему разбойника пустыми ножными в левой руке и ударил шпагой в грудь. Брызнула кровь. Прыгал и отступал, отмахивался и кричал «Застава в ружье!». Видел краем глаза, как рухнул в грязь капрал с перерезанным горлом, как вываливаются из дверей стражники, размахивая палашами и алебардами, и падают прямо у крыльца. Как сверкнула вспышка в окошке караулки, и мушкетная пуля разнесла башку здоровенному циклонцу в синем головном платке. Разбойник в плаще с ободранным пузументом извернулся, закинул в окошко двухфунтовую бомбу с дымящимся фитилем. Грохнула, вынесла дверь, ударил язык огня. Перерубленная правая рука цирена повисла, перебросил шпагу в левую, Кровь хлестала из многочисленных порезов, слабели удары, темнело в глазах. Наконец достали сзади. Голова взорвалась, как салют над столичным дворцом в праздник битвы пяти родов. «Уходим!» — сказал вожак, баюкая наскоро перевязанную руку, и прикрикнул. «Да не ройтесь вы у них в карманах! Взять нечего! Нищета!» Прискакавший на выстрелы стражник-объездщик увидел лишь, как скрипящая телега скрывается за поворотом, уже на территории циклона. Полыхала соломенная крыша таможни, кружились в горячем воздухе горящие щепки. Склонился над истерзанным вахмистром. Царен всхлипнул и пробормотал. «Домик, домик над заливом. Жена, неси пиво!» И закашлялся кровью.